Пока Полубинский копался в своем кабинете в поисках бумажника, успокоительного и таблеток от давления, Ника отыскала пульт, висящий на ключнице в холле. Нервно оглядываясь, она пробежала по коридору, выскочила в гараж и защелкала кнопками. Ворота дрогнули, потянулись вверх, сворачиваясь на потолке. Дождавшись их остановки, Ника выглянула наружу. В намечающихся сумерках и пелене дождя к забору двигались две фигуры. Двигались медленно, так как сад имел небольшой уклон, который, по всей видимости, провоцировал у пепла чувство тревоги. Ника пожалела, что не была рядом с ним в эту минуту. Зря она так резко отреагировала на его слова о посттравматическом стрессовом расстройстве. В каком-то смысле пепел был прав. Из-за извращенного дяди теплые ручки временами на нее действительно накатывал страх. Хуже всего было переносить его в одиночестве. Казалось, в этот момент все сговорились бросить ее на произвол судьбы. Поэтому Ника предпочитала делить съемную квартиру с подругой. Поэтому ненавидела дни, когда пепел разъезжал по гастролям. Вот ирония высшего разряда. Она учится на психолога, но так и не знает, как побороть собственное расстройство. Более того, совсем недавно ее спасла песня группы, которую Пепел год назад предпочел отношениям с Никой. «И где там носит Полубинского?» Ника снова взглянула на удаляющиеся фигуры, ставшие совсем маленькими. Она рассудила, что с открытыми воротами Пепел и Марго без проблем загонят машину в гараж и решительно зашагала назад по коридору. Пол поскрипывал под ногами. В воздухе повисло давящее напряжение, заставляющее сердце ускорить ход. Холл был пуст. Слабый ветерок проскальзывал сквозь входную дверь, оставленную открытой Пеплом и Марго. «Неужели можно так долго искать свои вещи?» Поразилась Ника. Она хотела громко позвать Полубинского по имени, но что-то подсказало ей этого не делать. Интуиция велела молчать и быть предельно осторожной. Со второго этажа доносился звук приближающихся шагов. Полубинский определенно был не один. И шел с ним явно недоставщик пиццы. Ника осознала, что так и стоит в середине холла, как овечка в ожидании хищников. Она закружилась в поисках укрытия, хотела броситься обратно к гаражу, однако по с незваным гостем уже подходили к винтовой лестнице. Ее бегство сквозь холл по коридорам не прошло бы незамеченным. Ника проворно юркнула за лестницу и спряталась за вешалкой с одеждой. Она не успевала ругать себя за промедление и выбор столь жалкого укрытия. Человеку, спустившемуся с лестницы, достаточно будет повернуть голову, чтобы заметить сквозь одежду маленькую женскую фигурку. «Я мог бы войти через главный ход, но решил не рисковать. Не хотел попадаться на камеры. Как видишь, не зря», — произнес кто-то низким голосом. Пацан вас всех предупредил, верно? Иначе вы бы не побежали прочь из дома. Хорошо, что ты не успел. А я ведь три года призывал тебя заняться спортом. Впрочем, остальные тоже далеко не уйдут. Мне передадут их адреса, контакты и круг близких. Сейчас закончу с тобой, а потом и до них дело дойдет. Спустившись по лестнице, они остановились в холле. Попытку Полубинского скрыти испуг трудно было назвать успешной. Пот выступил на лбу мелкими блестящими каплями, очки перекосило на одну сторону. Взгляд метался, как у затравленного животного. Если Полубинский и заметил Нику, то внешне никаким образом этого не выдал. лысый мужчина в мокром сером пиджаке стоял лицом к нему, и своего укрытия Ника видела лишь затылок и спину телохранителя. Послышался щелчок предохранителя пистолета. «Роман, как ты мог? Неужели я недостаточно платил тебе?» спросил Полубинский. Ника слегка раздвинула куртки на вешалке. Образовавшаяся щель позволила целиком увидеть двух мужчин, застывших в середине холла. «Не всегда все сводится к деньгам». Роман качнул пистолетом, заставляя собеседника сделать еще один шаг к дверям. «Они... они знают про меня все. Им известен адрес квартиры, где я живу, имя моей жены, не только имя, вся ее подноготная. Они знают школу, в которой учится дочь, как я зарабатывал на жизнь после службы в армии, все». «Они прямо дали понять, что пойдут на крайние меры, если я откажусь следовать их приказам». «Кто такие они?» — задалась вопросом Ника. «Мало нам было одного проклятия. Всегда есть другой выход. Можно обратиться в полицию или нанять частную охрану», — сказал Полубинский. «У меня достаточно средств, чтобы обеспечить твоей семье безопасность». «Есть парочка знакомых в органах. Дерну за ниточки и...» «Не смеши меня!» — отрезал Роман. «По сравнению с ними твои связи — ничто. За мной приставлен надзирающий, безжалостный профессионал, совершенно бесчувственный по отношению к остальным. Если я уйду отсюда с пустыми руками, он пристрелит меня в тот же день, потом навестит мою семью». «Его не остановит то, что моей дочери едва исполнилось десять лет. Поэтому будь добр, выйди на улицу и сними оберег». Движения романа стали резкими и нервными. Ника видела, к чему все идет. Снаружи Полубинского убьет проклятие, а если он откажется подчиняться, это сделает пуля. «После убийства этот лысый повернется и заметит меня», — решила Ника. «Убежать не успею». «Надо было идти с Сашей и Марго, чёрт!» Она осмотрелась. До гаража быстро не дойти. Ближайшая дверь вела на кухню, а оттуда можно было выбраться через окно. Рискованный вариант, который грозил обернуться трагической неудачей. Взгляд Ники упал на продолговатую вазу с цветами, стоящую на маленьком столике. Тяжёлая на вид. Расстояние всего пара-тройка шагов. Страшно. «Опасно. Но куда лучше бегство?» Ловким движением Ника стянула с себя кроссовки и бесшумно добралась до вазы. Аккуратно взяла ее обеими руками. Вода придавала вазе больший вес, но мешала перевернуть ее и перехватить поудобнее. Цветы лезли в нос или норовили разлететься по углам. Ника пожалела, что вообще решилась на этот необдуманный поступок. «Только отступать?» Было поздно. Она принялась плавно приближаться к Роману, молясь, чтобы он не обернулся. «Ты не выстрелил в меня наверху?» За толстыми линзами очков глаза Полубинского сощурились. «И что?» «Значит, тебе нужно, чтобы я оказался снаружи. Это как-то связано с действием проклятия. Хочешь подстроить все под несчастный случай? А если я не сдвинусь с места?» «Что тогда?» Нике удалось неслышно сделать еще несколько шагов. Полубинский упорно старался на нее не глядеть. Более того, он тянул время изо всех сил. Роман держал его на прицеле без малейшего подозрения. Его лысый затылок маячил перед Никой, как живая мишень. «Я не убийца, но в ногу выстрелить тебе могу!» Роман опустил пистолет чуть ниже. Потом сорву оберег с шеи и вышвырну тебя на улицу. Проклятие сделает основную работу. Зачем ты все усложняешь? Хочешь больше страданий? Да пошел ты!» Сплюнул Полубинский. «Можешь стрелять. Пусть дочь тобой гордится!» Роман дрогнул. Рука с пистолетом качнулась вниз, но уже через несколько секунд вернулась в прежнее положение. «На чувство давишь, да?» «Со мной такой номер не пройдет. Может, дочь меня возненавидит, но хотя бы доживет до очередного дня рождения. Извини за то, что мне придется сделать». Ника обрушила вазу с цветами на затылок Романа, прежде чем он успел нажать на спусковой крючок. Осколки керамики и цветы разлетелись по сторонам. Роман зашипел, схватился за окровавленную голову и отшатнулся в сторону. К крайнему удивлению ники он все еще уверенно держался на ногах. Рука с пистолетом разворачивалась в ее сторону. Полубинский с несвойственной для его комплекции скоростью бросился на Романа. Одной рукой вцепился в оружие, второй неуклюже и размашисто бил по лицу. Ника пронзительно закричала. Роман выкрутился из хватки Полубинского, нырнул ему за спину. Молниеносным движением ухватил за нить оберега и рванул на себя. Камешик Агата ударился о пол и с легким шорохом укатился к лестнице. Полубинский вмиг переменился в лице. Он испуганно вытаращился на высокие потолки, схватился за шею, где некогда висел оберег и часто задышал. Закрывая рану рукой, Роман повернулся к Нике. «Твоя очередь». «Сама избавишься от камня или помочь?» Черный глазок пистолета смотрел ей в лицо. Ника попятилась, боясь грохота выстрела, но услышала нечто иное. «Беги!» — взревел Полубинский. Он кинулся на бывшего телохранителя с вытянутыми вперед руками и закрытыми глазами. Массивная туша оттолкнула Романа в сторону, едва не сбив его с ног. Ника сорвалась с места. Мгновение ока она оказалась в коридоре, ведущем в гараж, и захлопнула за собой дверь. Из холла доносились крики и звуки борьбы. Грянул выстрел. Ника вылетела в гараж и чуть не столкнулась с Хондой, въехавшей внутрь. Принялась дергать ручку задней двери, которая не желала поддаваться. Наконец раздался заветный щелчок. Ника запрыгнула на сиденье и пронзительно закричала. «Гони! Гони! Уезжаем отсюда!» Марго утопила педаль газа в пол. Двигатель «Хонды» взревел. Машина рванула с места и помчалась сквозь сад, взметая пучки трав и куски почвы. «Аккуратнее с деревьями!» пепла подбрасывало на заднем сиденье так, что ему пришлось вцепиться в потолочную ручку. Он повернул голову к Нике. «Что там случилось? Мы слышали громкий звук, похожий на выстрел!» Бывший телохранитель Полубинского пробрался в дом, угрожал ему пистолетом и заставлял идти в сад, чтобы проклятие подействовало. Я долбанула этого урода в вазы по голове. без толку Полубинский хотел отобрать пистолет, но не вышло. Я еле убежала. Внимание Ники привлекло какое-то движение у входа в особняк. «Смотри — Смотри! — крикнула она, прильнув к окну. — Вот они! Оба! Марго не отреагировала на ее слова, она и так с трудом управляла Хондой на скользкой от дождя почве. Пепел, болтаясь на дверной ручке, уставился на дом. Полубинский вылетел на крыльцо, взмахнул руками и покатился по ступеням. Следом за ним в дверях показался Роман. В свете садовых фонарей его фигура выглядела черной зловещей статуей. Он неподвижно наблюдал за тем, как Полубинский медленно поднимался с земли. «Поможем ему?» – прошептала Ника. «Как?» – спросил Пепел. Полубинский пронзительно закричал. В его вопле было столько неподдельного ужаса и боли, что Ника инстинктивно вжалась в сиденье Хонды. Полубинский пытался спрятаться от бесконечного пространства, уткнувшись головой в клумбу и раздирая лицо в кровь о декоративные камни. Он молотил руками по воздуху и непрерывно вздрагивал, словно нечто внутри него стремилось вырваться наружу. Глядя на его мучения, Ника не могла не сравнить их с агонией смертельно больного человека. Полубинский издал гортанный вопль, перевернулся на спину и затих, в последний раз взглянув на ненавистное темное небо. Пошатываясь, Роман спустился по ступеням и склонился над телом. В тусклом свете блеснуло лезвие ножа. «Что он делает?» — не понял Пепел. «То, что может произойти с нами», — выдавила Ника. Марго вырулила к въездным воротам и прибавила газу. Фары Хонды разрезали сгущающиеся сумерки. Ника смотрела на скрывающийся за горизонтом особняк и молилась о том, чтобы ученик Черноведа избавил их от проклятия.